Глава 8 Ледяной туннель. Котобой шел вдоль береговой линии, лавируя между айсбергами и льдинами. Местами берег был пологий и ровный. Иногда горы начинали расти и выселись отвесной стеной. Моряки исследовали каждый залив, каждую бухту и фьорд. Некоторые фьорды оказывались настоящими ледяными лабиринтами. В одном из них Кадаускас заметил, что скорость заметно уменьшилась. Он заглушил двигатель, и яхту стало сносить обратно. Одну из двух. Это, может быть, отлив или подземная река». Афоня зачерпнул половником красноватую воду. <связь> «Не соленая. Похоже на речную». Яхта снова двинулась против течения. Фьорд становился все уже и вскоре закончился тупиком. Точнее, стеной, в которой темнел туннель. Туннель был достаточно широким. Я п -п почти уверен, что это подземная река. Возможно, но если эта штука обвалится, мы вряд ли отсюда выберемся. Афоня показал на ледяной козырек, нависавший над входом в туннель. Катаускас тоже сомневался. Впереди темнота и неизвестность, а позади свет и... И тоже неизвестность. Вот если они откроют новый материк, то прославятся на века, о чем и мечтал его младший матрос. Кэп! Течение относит нас обратно! «Мы всегда шли против течения. Йоксель-моксель!» Катаускас снова завел двигатель и включил прожектор. Котобой вошел в туннель. Прожектор разгонял темноту, освещая искрящиеся ледяные своды. В некоторых местах с потолка, как хрустальные люстры, свисали сталагмиты. Так шли несколько часов. Только красноватая вода и голубой лед над головой постепенно проход начал расширяться и наполняться туманом это означало что вода теплее воздуха катауска сдал яхте самый малый ход боясь налететь на стену или еще какое-нибудь препятствие неожиданно туман исчез как будто лодка прорвала висевший перед ней тюль перед путешественниками открылась долина Она уходила до самого горизонта, и где-то вдали на небе сияли сразу три солнца. Или три круглых окна, через которые пробивался солнечный свет. Впереди в туманной дымке виднелись холмы. Гипотеза Шустера подтвердилась. Это была внутренняя Антарктида. Какое-то время котобои молчали, Все еще до конца не веря и боясь неосторожным словом Вспугнуть этот удивительный мираж «Юксель-моксель» «Я знал! Ура! Мы ее открыли!» Младший матрос Шустер прыгал по палубе, как теннисный мячик а Фоня только развел лапами «Да уж» Освещение было сумрачным. Про такое в котьме говорили между волком и собакой. Но путешественники заметили, что на некоторых камнях, наваленных на берегу, растут мхи. Кое-где даже виднелись маленькие желтые цветочки. Если есть цветочки, то могут быть и ягодки. Интересно, крюква в Антарктиде растет? Старпом! Ставь самовар! Предлагаю отметить открытие Антарктиды. Запасы сахара были уничтожены пингвинами, но в заначке у Афони имелась банка сгущенки. За чаем обсудили план дальнейших действий. Поворачивать назад никто не собирался. Все единогласно высказались за то, чтобы исследовать неизвестную землю. Как говорится, заглянуть за горизонт. Предлагаю назвать открытый нами материк Новая Антарктида! А реку, по которой мы плывем, рекой Шустера Младший матрос растерялся Вы думаете, я достоин? Еще бы не достоин Ты, можно сказать, новый Колумб Колумб и Беллинсгаузен Дополнительная порция сгущенки твоя